Глава пятая. Дьявольский фокус. Краткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с альпийской розой. Удачно прыгнув, Кратков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задерживалась и теперь тарахтела впереди трамвая.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 и виднелась масса голов женских и мужских, но Кальсоноровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках. — Не видели ли вы кальсонера? Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза. — Да, но он сейчас уезжает, догоняйте его.